Благодаря описанному выше порядку взаимоотношений с Сенатом и Трубецким, Елизавета Петровна избавилась от необходимости отвлекаться на массу второстепенных и третьестепенных вопросов. В итоге у нее появились дополнительные драгоценные часы, которых ей не хватало на изучение различных справок, депеш, списков по центральным учреждениям, корректировки, поданных на апробацию документов, обдумывание кадровой политики, планов на будущее, способов решения тех или иных назревших задач. А кроме того, требовалось успевать встречаться с соратниками, показываться на публике и, естественно, отдыхать. Выкроить еще два-три свободных часа из напряженного графика помогал штат Кабинета Ее Императорского Величества. Иван Антон Черкасов, Василий Иванович Демидов, Яков Саич Бахерев, Иван Михайлович Марсочников с сотрудниками выполняли всю письменную работу. Императрица брала за перо в исключительных случаях, если никого не было рядом, дабы подчеркнуть важность послания, начертать резолюцию или вывести собственное имя на документе. Поэтому автографов Елизаветы Петровны, в отличие от Екатерины II, сохранилось очень мало. Члены силовой девятки являлись на приемы к императрице довольно часто, особенно в первые годы. Например, Василий Владимирович Долгоруков виделся с ней по два-три раза в месяц, а вице-канцлер Бестужев пять-семь, а то и десять раз. Это не считая переписки через секретариат Черкасова. Со временем количество аудиенций немного сократилось, Царица поняла, что не стоит тратить время на встречи ради простого поднесения бумаг, если к ним нечего добавить в устной форме. Каждый из девяти министров мог рассчитывать на внимание и благосклонность государнику. Однако с двумя персонами, Алексеем Петровичем Бестужевым и Яковом Петровичем Шаховским, у нее сложились особые отношения. Оба выдвиженцы Берона. Оба чрезвы, чайно работоспособные педанты. Один отличался безмерной ловкостью, хитростью и изворотливостью, другой, напротив, был честен, неподкупен и не присмыкался перед начальством. О первым в ноябре 1741 года Елизавете напомнил листок, второго ей представили Иван Анофревич Брылкин и Никита Юрьевич Трубецкой. Эта пара оказалась удивительным подарком судьбы в котором царица нуждалась больше всего. Бестужев вполне годился на роли русского решелье, а Шиховской на должность советника императрицы, исполняющего наиболее важные поручения. Правда, кандидаты малость подкачали в год правления Анны Леопольдовны, фаворит герцога Курлянского выдал с головой своего патрона. Князь Правдолюбец близко сошелся с вице-канцлером Головкиным, Поэтому, наверное, Елизавета устроила дуэту-проверку для Якова Петровича весьма жестокую. Ему выпало лично отправлять из Петропавловской крепости в ссылку Миниха, Астермана и прочих врагов бывшей цесаревны, в том числе и Михаила Гавриловича Головкина. Бестужева мучили меньше, да то дольше, назначив чиновнику испытательный срок продолжительностью в 12 месяцев. Экзамен претенденты выдержали. Шаховской провожал осужденных в дальний путь строго по инструкции, не переусердствовал. Вице-канцлер, невзирая на широко разрекламированную дружбу Елизаветы Шетарди, осмелился раскритиковать тех, кто подбивал царицу заключить союз с Францией. Положительные оценки не заставили себя ждать. Вскоре императрица переговорила с Трубецким, и Яков Петрович, единственный из коллежских прокуроров, удостоился чести напрямую докладывать государине о проблемах архиепископов и архимандритов. Кстати, пост оберпрокурора Синода, министра по делам религий, первая деликатная миссия князя, общеизвестны набожность и суеверность Елизаветы Петровны. Синодские архипастыри частенько играли на этом, подталкивая и провоцируя духовную дочь на какой-нибудь опрометчивый, а то и вредный государственным интересам шаг. Да и сама царица порой оступала под влиянием излишнего православного рвения. В лице Шаховского она нашла честного человека который не боялся вовремя одернуть ретивых священнослужителей и предупреждать о богомолку от необдуманных поступков. Не всегда заслон действовал эффективно, чему свидетельство указы о сносе армянских церквей везде, кроме Астрахани, от 16 января и об изгнании из России евреев от 2 декабря 1742 года Исключение из списков почетных членов Академии наук Иудея, хотя и крещенного в католичество, Санхиса от 10 ноября 1748 года. Тем не менее, благодаря вмешательству Шаховского, ущерб от ошибок в области вероисповедания был сведен к минимуму. Императрица доверяла князю как себе, и его мнение для нее звучало очень веско, и не только в вопросах религии. Когда в 1753 году на горизонте замаячила перспектива большой войны с Пруссией, императрица немедленно назначила преданного оберпрокурора генерал Крикс с комиссаром, возложив на него заботы по обеспечению русской армии необходимыми припасами и вооружением. Так что Яков Петрович по праву заслужил звание первого главного советника. Он оставался им до конца. То есть до 25 декабря 1761 года. Алексей Петрович Бестужев, будучи виртуозным дипломатом и царедворцем, не обладал твердыми моральными принципами. От того и место занял второе. Елизавета ценила вице-канцлера за ум, волю, целеустремленность, хотя догадывалась о склонности старика к закулисным интригам и двойной игре но закрывала глаза на слабости пожилого вельможи, который столь блестяще сыграл главную роль в ее собственном спектакле. Между прочим, в течение 1742 года, пока царица приглядывалась к заместителю Черкасского, обязанности подставного министра исполнял Герман Листок. Лейб-медик даже не подозревал о том. Доктор искренне полагал, что имеет безграничное влияние на императрицу. И вдруг, после Рождества, врач обнаружил неприятный сюрприз. Кредит вице-канцлера не с того ни сего стремительно вырос, а его упал. Елизавета Петровна взяла за правило часто видеться, обсуждать государственные дела и, главное, соглашаться с Бестужевым. Оскорбленный эскулап, поддержавший год назад неблагодарного графа, объявил ему войну. Размежевание в среде придворных на два лагеря, наметившееся летом, ускорилось. Активные сторонники русско-французского альянса сгруппировались возле листока. Приверженцы союза с Англией и Австрией сплотились вокруг братьев Бестужевых. Обе фракции принялись яростно соперничать друг с другом и убеждать Елизавету примкнуть к правым, а виноватых уничтожить. Дебаты разгорелись жаркие не хуже, чем в парламентской Англии. А императрицы только того и требовалось. Она еще в 1742 году попробовала расколоть элиту надвое, намереваясь привить в России британский опыт двухпартийной конкуренции. Да толку вышло мало. Уж очень вялые вожди получились из Трубецкого и Черкасского. Ссора листока с Бестужевым по принципиальному внешнеполитическому вопросу, помогла реализовать дерзкий замысел. В итоге весной 1743 года в России в полную силу заработала двухпартийная система, полезная для монарха источник независимой и объективной информации. Иностранные дипломаты с изумлением писали в отчетах об этой особенности государственного строя самодержавной империи. Посланник польского короля Николаус Герсдорф в депеше от 23 февраля 6 марта 1745 года поведал о том, как злоупотребляют свободой слова в России. Герман Листок на обеде у датского посла публично назвал преступной практику именования Бестужева государственным канцлером или великим канцлером, а Воронцова государственным вице-канцлером. И оба зависит от императрицы, а не от выборных органов государства. Гости напрасно пытались переспорить врача, и саксонец не без возмущения подытожил, сие обстоятельство довольно странным позорищем было. До чего самоволство или необуздание языка и критикование доходит, что в самодержавном государстве обыкновенно не дозволяется. Эхо у застольной беседы примечательны В октябре того же года в официальных документах из титула Бестужева вдруг исчезли прилагательные государственный и великий. Шведский посланник Барк объяснил данный факт тем, что императрица на днях напомнила канцлеру о неприличности подобного эпитета для страны с абсолютной монархией. А вот мнение российской двухпартийной модели дипломата из франко-прусского лагеря Карла Вильгельма Финкенштейна, преемника Мардафельда. Дух партий, каковой почитают обычно болезнью правления республиканских, при дворе русском являет себя в самом лоне деспотизма, и императрица. Коей залог собственной безопасности видит в разъединенности своих министров, сама старается ее поддерживать и разжигать посредством политики, каковая для интересов государства весьма вредна. Мемуар посланника датирован 1748 годом. Лидерами партии названы Бестужев и Воронцов, Листок не упомянут. К сожалению, энергичного и отважного вожака оппозиции подвела ненависть канцлеру. Лейб-медик жаждой мести не побрезговал помощью французских и прусских друзей, часто встречался с ними, советовался, планировал совместные атаки против соперника и не заметил, как превратился в марионетку Дальона и Мардафельда. Императрица, естественно, не собиралась терпеть оппозицию, возглавляемую шпионом Фридриха II и Людовика XV. И тогда лояльный Михаил Ларионович Воронцов, заразившийся галломанией задолго до поездки по Германии и Франции в 1745-46 годах, сменил доктора. А врач, отсидев несколько лет в крепости, отправился в ссылку в Великий Устюг. Двухпартийная система, созданная Елизаветой, функционировала достаточно эффективно и пережила основательницу. Екатерина Великая успешно использовала опыт тетушки, разделив приближенных также на две фракции – западников и патриотов. Первой оппозиционной руководили Никита Панин, затем Николай Репнин, второй правящий поочередно командовали Алексей Орлов, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Когда в 1792 году обнаружилась сильная зависимость лидеров прозападной партии от верхушки ордена масонов, подчинявшейся прусскому королю, царица без колебаний репрессировала виновных, но саму партию не подвергла разгрому. Впрочем, Екатерина не рискнула отдать оппозиции бразды правления и перекрестить правящую партию в оппозиционную. При Елизавете подобная рокировка имела место. В 1750 году новый лидер французов Иван Иванович Шувалов начал потихоньку теснить главу англичан Алексея Петровича Бестужева. В 1756 году первенство окончательно перешло к поклонникам Вольтера и Руссо. Роль подставного министра автоматически досталась актеру конкурирующей труппы. Канцлера уступила ее министру просвещения. Никто даже не заметил, как все случилось. Елизавета настолько ювелирно осуществила перегруппировку, что и историки до сих пор спорят о том, когда это произошло. В 1751 году, пожалование Шувалова в Камергеры, в 1756 году, восстановление дипломатических отношений с Францией или в 1758 году, арест Бестужевым. Но вернемся в 1743 год. Первый год активного сотрудничества Елизаветы с русским решилье. Переписка барона Черкасова с Алексеем Петровичем вкупе с дневниками докладов главы иностранной коллегии позволяет нам заглянуть в святая святых императрицы в ее кабинет и понаблюдать за процессом управления огромной страной. Начнем с письма кабинета секретаря от 10 мая 1743 года. Сиятельнейший граф, посланной от вашего сиятельства вчерась в девятом часу пополудни постильон с пакетом, подписанным ко мне, приехал суды в двенадцатом часу. И того же часа я пакет, подписанный ее императорскому величеству, подал, который изволили распечатав, Все в нем положенное прочесть. И он и я остались у меня для того, не изволит ли сегодня паки спросить их. Завтра Бог изволит в Петербурге вручу оная обратно вашему сиятельству. Ее императорское величество желает ведать о получении полномочными последнего посланного ултимата, но на ту ответу иметь еще топерь. Рано, а надежно, что на сей неделе ему быть надлежит, из царского села в одиннадцатом часу по полуночи. Не менее интересно письмо барона от 14 мая. Всего числа вручены мне от вашего сиятельства, полученное из А.Б.О. от полномочных реляция и доношение в коллегию от 9 числа сего месяца и при том перевод с доношения Бухвалдова от девятнадцатого, тридцатого апреля, так уж репорт сего числа поданной вашему сиятельству от переводчика Бехтеева о приезжем шведском камергере Норденфлихте. В девятом часу пополудни, получая время, ее императорскому величеству доносил, которая присланная от полномочных, сама изволила читать, а прочих содержание от меня выслушать и указала к полномочному указ приготовить на свою апробацию, чтоб ведали о том, что при последнем ультимате, посланном первого числа сего месяца, твердо изволит оставаться. Бог волду вовсе изволило запретить в дела на Конгрессе мешаться и нашим полномочным с ним корреспондовать не велеть, ибо ни денег, ни же какого повеления ему не будет и не ожидал бы купцело ранее, кто он, какой нации, и отколь в Швецию, и с каким паспортом и когда поехал, подлинные известие ее императорскому величеству потребно. О генерале Кейти, что он на галерах и ветру ожидает к начатию намеренного промыслу над неприятелем, изволит быть известно. По репорту Бехтеева от Норденфлихте... Ее императорское величество указало Онова Норденфлихта, не давая ему ни с кем здесь видеться, выслать его немедленно отсель за границу. Барон Иван Черкасов в одиннадцатом часу пополудни. Полагаю, процитированного вполне достаточно, чтобы понять, кто солирует в дуэте императрицы и канцлера. Судя по письмам, государыня внимательно следила за тем, как генерал Румянцев Член французской партии договаривался со шведами в Або об условиях завершения войны и не мешкала, если считала нужным поправить его. Но бывало, возникали сомнения. Тогда она приказывала Бестужеву провести совещание представителей двух партий, об итогах и прозвучавших точках зрения уведомлять ее. Восьмого июня 1743 года состоялся очередной такой консилиум. Жаркие споры разгорелись из района Саволаки. Сторонники безтуживо настаивали на уступке провинции, кроме Найшлота с пригородами. Трубецков, Ушаков, сенаторы Голицын, будущий генерал-адмирал и перекричали за сохранение Саволаки. Однако фельдмаршал Долгоруков и генерал Чернышов сумели переломить настроение собрания 11 персон в пользу возвращения шведам этой земли. Тогда французы кинулись в другую крайность не требовать никакой прибавки к наишлоту и настояли на своем. После обеда в доме Василия Владимировича Долгорукова Бестужев предложил участникам заседания на выбор два мнения канцлера и генерал прокурором большинство подписалось под первым трубецкой опоздавший на полтора часа голицын бахметев побронившие сейчас присоединились к общей позиции в девять часов вечера курьер с пакетом поскакал в петергоф а в девять часов утра 9 июня черкасов уже отвечал вице канцлеру консилиум всего часа ее императорскому величеству подал который Ее величество прочие тав указала чтоб по оного подписанного консилия, и изготовили к полномочным указ немедленно и контросигнировав он и прислали сюды, который изволит подписать. Но Бестужев хорошо знал, какому государю служит. Оригинал указа почтальон повез на Приморскую дачу в трех верстах от Петергофа ровно в девять часов по полуночи, девятого июня, и в два часа дня вручил документы Черкасову. Тот в шесть часов пополудни ее императорскому величеству все присланы объявил, которое все самоизволило честь, и сегодня присланный указ подписать изволило – и указ отправлен к полномочным с кабинет курьером Гурьевым на шлюпке до сестрорецких заводов с подорожную, подписанную от ее величеств. Благодаря письмам тайного советника к канцлеру, побосенки об императрице, уклоняющейся от встреч с Бестужевым, оборачиваются миф. Приведу три примера. Записка от 11 июля 1743 года. Присланные письма Ее Императорское Величество изволило все читать и изонных приготовленные три указа подписать. Ежели ваше сиятельство сверх того, какую имеете нужду по коллегии видеть Ее Императорское Величество, то я Величество указало вашему сиятельству послезавтре то есть 13 числа сего месяца быть в Петергоф. В 10 часу 18 января 1744 года барон написал канцлеру следующее. «Ее императорское величество указало объявить вашему сиятельству, чтобы изволили быть ко двору с делами, как ее императорское величество изволит откушать, что имеет быть во втором часу пополудни сего числа». 8 апреля 1745 года Елизавета, прочитав пьесы Бестужева и грамоту Фридриха II, указала канцлеру пожаловать к себе завтрашнего числа по полуночи в одиннадцатом часу. Императрица всегда была рада видеть Алексея Петровича. Об этом свидетельствует другое письмо Черкасова из царского села от 26 января 1745 года. Ее императорское величество указало к вашему сиятельству писать, что Ее Величество изволит прибыть в Петербург завтрашнего числа в вечеру. То отнюдь бы никто из чуже странных министров ко двору для поздравления этого вечера не на завтра приезду не имели вашему ж сиятельству того вечера как прибудет в петербург приехать ко двору позволить указала я уже и принцу гессен гамбургскому и прочим домашним а не сенату и генералитету и коллежским и прочим чинам коим день приезда ко двору будет объявлен и еще один интересный пассаж в двенадцатом часу ночи четвертого сентября 1743 года Черкасов вдруг разбудил Бестужева неожиданной запиской с таким постскриптумом. "Теперь ее императорское величество изволило спрашивать, не присылали ли ваше сиятельство каких писем к ее величеству? Я донес, что нет. А какие то письма, и есть ли что прислать, то ваше сиятельство сами изволите знать». Другая любопытная деталь оказывается чиновники и иностранные коллеги не стеснялись отправлять императрице на апробацию оригиналы царских указов с помарками и исправлениями елизавета полтора года терпела безобразие но 28 июля 1743 года недовольство прорвалось наружу всего же числа ее императорское величество указало объявить чтоб в указах кое к подписи Его Величеству будут впредь подношены, меж строк и чищения приправок, а паче взметных слов, яко херы, тверди и прочие слова наверху, меж строк пишемая, впредь бы не были, но все слова в строках писаны были бы. А вот при каких обстоятельствах царица повелела Бестужеву предназначенные для чтения реляции бумаги присылать с курьером, а не привозить лично. 3 октября 1743 года Черкасов запросил у вице-канцлера Бланк на заграничный паспорт для курьера, которому предстояло ехать в Стокгольм к генералу Кейту. Алексей Петрович, расписавшись на Бланке, отправил человека Черкасова в коллегию для окончательного оформления документа. Вечером Иван Антонович письменно упрекнул графа за то, что тот осмелился использовать чужого сотрудника по делам своей коллегии и вернул бланк обратно, требуя, чтобы им занялся кто-либо из команды канцлера. 4 октября оборон передумал, решив собственными силами доработать документ. Но Бестужев около полудня заявил посыльному, что надлежит паспорт одною, а не многими руками писать, и посоветовал ехать на Васильевский остров. Тот не подчинился. Тогда в коллегию поспешил караульный солдат. К вечеру два листа на русском и немецком языках с именем Нарочного доставили в кабинет секретарю, а Черкасов, виду неявки из полка выбранного человека гвардии поручика Александра Суворова, переиграл кандидатуру и захотел отправить в командировку другого офицера. Около шести вечера этот офицер, кабинет курьер Василий Гурьев, явился за паспортом в особняк Бестужева. Карцлер вспылил и развернул служивого, вручив резкую отповедь капризному барону, в котором припомнил вчерашние счеты и категорически отказался по таким вашим частым переменам безымянного и я императорского величества указа уничтожать и отменять государственную печать. Иван Антонович учел замечание вице-канцлера после десяти пополудни. Курьер Писарев с требуемым указом императрицы навестил его сиятельство, и Алексей Петрович исполнил повеление Елизаветы, хотя не удержался, и выплеснул на бумагу, переполнявшие его чувства. сегодняшний весь день вы частыми пересылками не только мне покою не дали, но вымевшихся имевшихся с тремя чужестранными министрами конференциях весьма часто препятствовали». Сами вы тому замедлению причиною, ежели бы вашему курьеру от вас запрещено не было в коллегию ехать, то вообще вчера паспорт для поручика Суворова получили, и его сегодня заблаговременно сыскать могли. Нарекания Алексея Петровича, похоже, сильно обидели Ивана Антоновича, и 5 октября барон отплатил Бестужеву. Переговорив с императрицей, он в десятом часу вечера сообщил графу, что сего октября пятого числа ее императорское величество указало объявить вашему сиятельству и тайному советнику фон Бреверну, что преляции, приходящие от министров, касающиеся до известия ее величеству, изволили к ее императорскому величеству запечатав присылать а когда надобно будет о чем докладывать и решение требовать, тогда быть самим ко двору.